Глава девятая «Женушка моя милая, тебе еще нельзя много двигаться. Врач велел больше лежать, соблюдать постельный режим. Но ты знаешь, я очень рад, что ты очнулась и не впала в кому. Хочу пригласить тебя сегодня на наш семейный ужин при свечах, как раньше». Я вздрогнула и пристально посмотрела на Ферзя. «А как было раньше?» Он заметно смутился, но тут же продолжил. «Раньше ты любила такие вечера?» Спускалась в гостиную в вечернем платье. Мы ужинали, пили шампанское и всю ночь занимались любовью. Мы обожали такую романтику. Так почему бы нам не возобновить нашу добрую традицию? «Надо же!» и занимались любовью всю ночь напролёт. «А почему нет? У тебя муж в самом соку. Он фору любому молодому самцу даст». Я встала, прошла по гостиной взад и вперёд, осмотрела коллекцию охотничьего оружия и ножей, затем остановилась и растерянно пожала плечами. «А почему тут нет ни одной нашей совместной фотографии?» «Потому что ты не любишь фотографироваться!» «Почему?» — искренне удивилась я. «Ну что ты опять заладила? Почему, да почему? Я скоро буду звать тебя почемучкой. То не знаю, то почему. Почемучка и не незнайка!» Меня удивило, что я не люблю фотографироваться. Вроде я не урод. Ты очень красивая. Моя жена – самая красивая женщина в мире. Я точно так же всегда этому удивлялся, как и ты сейчас. Казалось бы, фотографироваться – слабость всех девочек. Только не твоя. Ты любую камеру на дух не переносишь. У тебя фобия. Фобия? А разве бывают фобии на фотоаппарат? Милая, в этом мире бывает все. Ну не могу же я мучить любимую жену и доводить ее до нервного приступа. Поэтому на все, что касается камер, в нашей семье табу. У Федора зазвонил телефон. Он снял трубку и машинально ответил, что перезвонит чуть позже. Федя, «А где мой телефон? У меня он вообще есть?» – не удержалась я от вопроса. «Конечно есть! Как в нашем современном мире можно без телефона? Просто когда с тобой приключился несчастный случай, я его отключил и убрал. Врач категорически запретил тебе им пользоваться. От него идет излучение, а у тебя и так сильное сотрясение и ушиб головного мозга. еще и амнезия. Да и зачем он тебе, если ты все равно ничего не помнишь? Я подумала, может, так быстрее вспомню, полистаю записную книжку. И какой смысл? Имена этих людей все равно ни о чем тебе не скажут. Дорогая моя, ты и так очень сильно пострадала. Давай выполнять инструкции врача». Твое здоровье для меня дороже всего на свете. — У меня нет вечернего платья. — В смысле? — уставился на меня Федор. — Ну ты ведь пригласил меня на семейный романтический ужин, а мне нечего надеть. Ты сказал, я всегда спускаюсь к ужину в вечернем платье. А где мне его взять? У меня ничего нет, только эта одежда. Как это ничего нет? Милая моя, у тебя всего полно. Просто ты ничего не помнишь. Пойдем, покажу. Федор взял меня за руку и повел вверх по лестнице. Какая у тебя рука холодная? Нервничаешь, что ли? Не знаю. Странно все это. Когда рука ледяная, значит, человек очень сильно нервничает. «Любовь моя, не переживай, всё будет хорошо, я обещаю. Тебе нечего бояться, ведь у тебя есть любящий муж. Просто теперь придется знакомиться по новой со всем, что тебя окружает. Это наш дом, и ты его очень любишь. Ты всегда мечтала жить в деревянном доме, потому что здесь хорошо дышится». Я тоже всегда хотел дом-сруб. Тут микроклимат особенный. Ты всегда говорила, что спишь в доме как убитая. Это естественно, ведь что может быть экологичнее дерева? Я убедил тебя, что в таком доме самая комфортная и безопасная для здоровья жизнь. А сейчас я покажу тебе твою комнату». А у меня есть своя комната? Если ты моя жена, конечно, есть. Не могу же я тебя в чем-то ущемлять. Красивым девочкам необходим уютный уголок, где бы они хранили свои девчачьи игрушки. Почему ты говоришь обо мне как о ребенке и во множественном числе? Тебе всегда это нравилось? Ты утверждала, что это очень ласково. Значит, буду вспоминать свои прошлые привычки. Фёдор привел меня в комнату, отделанную в том же стиле, что и весь дом. Большая дубовая кровать, резная мебель, массивные зеркала, розовые шторы с рюшками и розовое покрывало намекало на присутствие женщины. На трюмо была разложена дорогая косметика и лежал фен. Федор открыл шкаф и указал на женские вещи. — А ты говорила, у тебя ничего нет. Смотри, барахла сколько! — Да уж, — только и смогла сказать я. Шкаф действительно впечатлял наличием вещей. И не просто вещей, а красивых. У их обладательницы тонкий, отменный вкус. — Ты пока принимай душ, делай свои девчачьи дела. а я жду тебя внизу к семи часам вечера на романтический ужин. Фёдор наклонился ко мне, чтобы поцеловать, но я вновь отстранилась. «Не спеши, я тебя совсем не помню. Мне нужно привыкнуть к мысли, что ты мой муж. Жена моя, я повторял и повторю еще. Я все понимаю и ни в коем случае тебя не тороплю». Когда я осталась в комнате одна, сразу ощутила присутствие другой женщины. Словно мне приоткрыли завесу чужой личной жизни и разрешили посмотреть, как живет моя предшественница. Что она любит, в чем ходит, как следит за собой. В том, что она предпочитает все дорогое и брендовое, не оставалось сомнений. Даже как-то необычно, но мы с ней пользуемся одной и той же профессиональной косметикой. На полочках красовались мои любимые швейцарские кремы. Даже тональная вода той самой марки, которой я пользуюсь. От нее лицо дышит, и ты чувствуешь себя обновленной. От любой другой воды я не получаю такого эффекта. Посмотрев на все эти коробочки и баночки, я не могла не улыбнуться. А когда посмотрела на ее ночные рубашки, даже нижнее белье у нас одной марки. Но ведь такого просто не может быть. Через полчаса я уже отмокала в ванной с душистой пенкой и размышляла о своей судьбе. Странно, где-то совсем в другой жизни остался яркий шоу-бизнес, куда я так долго рвалась. но я почему-то по нему совсем не скучаю. Все разговоры обо мне, критика, обсуждения, чужие пересуды словно остались другой жизни. Даже страшно подумать, сколько девушек следят за успехами в высшем свете и завидуют чужой роскошной жизни. Кто-то откровенно ненавидит всех этих светских львиц и считает, что они впустую прожигают свою жизнь, а кто-то завидует. На самом деле это не такая уж легкая и беззаботная жизнь, как на первый взгляд кажется. Один мой знакомый сравнил звездных женщин с метеоритами. Они яркие, эффектные, красивые, но при этом совершенно непредсказуемые и разрушительные. Некоторые ворвались в шоу-бизнес с завидной скоростью и готовы растоптать любого, кто помешает на пути к их Олимпу. Они умело выставляют на показ свою личную жизнь и пользуются всеми возможными медиасредствами. Посмотришь на все их регалии и голова кругом. Телеведущая, писательница, актриса, певица, бизнесвумен, модель – общественный деятель и так далее. Жуть, сколько всего в одном человеке. Сейчас не модно называть себя просто светской львицей, дизайнер интерьеров или художница, а уж потом через запятую светская львица. Сегодня проще нанять бригаду рабочих, сделать ремонт в своем загородном доме и называть себя дизайнером интерьеров. или нарисовать что-нибудь наподобие картины, можно любую муть, несколько раз махнуть кисточкой и выдавать свою мазню за произведение искусства. Хорошо, если таких произведений будет несколько. Можно говорить об открытии в будущем своей галереи. Если кто-то придет в недоумение от этой мазни, можно пристыдить человека и сказать что он ничего не понимает в высоком искусстве и терзает утонченную и ранимую душу настоящего художника. Человек устыдится и скажет, что действительно недопонял. Скорее всего, это особенное космическое творчество. Быть моделью еще проще. Заказать пару-тройку фотосессий и говорить о том, что ты фотомодель. И тысяча изданий желает заполучить тебя на обложку. Но ты не спешишь отвечать кому-то взаимностью, поскольку работаешь только с известными американскими фотографами, имен которых все равно никто не знает. Да и лучше их просто не называть. А книги сейчас пишут «Все, кому не лень». И пусть тираж хоть в единственном экземпляре, и это чтиво не пользуется спросом, Важно другое. Теперь у тебя есть статус писательницы. И не просто писательницы, а очень даже успешной. Книжный бизнес стал похож на фабрику звезд. Все как в шоу-бизнесе. Титул звезды гораздо важнее умения писать, как в нашем бизнесе петь. Если ты верен своему продюсеру в лице издателя, и будешь петь дифирамбы о том, как тебе с ним повезло, и что черта с два тебя кто-нибудь перекупит, то можешь быть запросто автором года или получить национальную премию. Все как у нас. Неугодных за борт. И будут ошалело топтать осмелившихся открыть рот и пойти против воли царя, несмотря на то, что фактически топчут деньги. В конце концов, Самодурство никто не отменял.